Глава двадцать девятая. Марк. Шакалы мать их. Надо же, не сбежали, совсем поджав хвосты. Надо отдать должное этому Баганову. Он пытается выстоять. Другой бы уже притих и забился в щелку куда-нибудь за плинтусом. Но этот трепыхается. В его глазах так и читается. Вам пиздец. Такие обычно и ждут момента, чтобы толпой на одного. Они и девчонку-то толпой кошмарили. Стадо долбанное. Противно. Осторожно, молча задвигаю веснушку за спину. Слышу, как напряженно она дышит. Ей так уже досталось сегодня с лихвой. За себя-то я не боюсь. Первая передряга, что ли. А вот за нее становится страшно. Кто знает, на что этот пьяный ублюдок способен? Он и трезвый измывался над ней. А сейчас, да еще и после такого унижения, только черт знает, что ему и его банде в голову сбредет. То, что им пиздец потом, это точно. Но важно вывести отсюда девочку сейчас. — Что ж ты замер, Ромео? — скалится мудила. «Или без своих дружков ты уже не такой смелый?» «А ты?» Смотрю ему в глаза пристально и понимаю, что пытаться говорить там не с кем. Тупая, пьяная, обозленная пустота. «Ты смелый один без своих дружков?» «Можем это выяснить один на один. Как считаешь?» «Он не согласится. Считает, что это его звездный час. Ему нужно унизить меня» а сделать это одному может не выйти. И тогда он может лишиться уважения своих приспешников, которая и так наверняка пошатнулась. Я считаю, что вы, старшекурсники, малость охуели. Он делает ко мне пару неспешных шагов, и я чувствую, как на моем предплечье судорожно сжимаются тонкие пальцы веснушки. «А может, это ты охуел?» Неожиданно из-за моей спины выскакивает Кира. «Это ведь ты начал. Тебя никто не трогал. Но ты решил, что можешь делать, что пожелаешь. А последствия принять не готов, Баганов, да? Отвечать за свои поступки не способен?» «О нет. Девочка, не стоит махать красной тряпкой перед быком. Тем более тупым и пьяным быком. Но я понимаю, что ее толкает. Она устала. Сегодня у нее был ужасно нервный день, и эта встреча уже оказалась последней каплей. Вижу, как ее трясет, как сжимает руки в кулаки, а голос осип и дрожит. Не удивлюсь, если Кира попытается кинуться на Баганова, и, конечно, не допущу этого, для ее же блага. «Че ты там вякнула?» Он прищуривается, скривившись. «Вообще соска охренела, что ли? Оглянись, рыжая, тут нет компашки зазнавшихся старшаков. Ты и твой сладкий тут одни, и вы гребать будете одни. Если ты не поняла, где твое место сразу, то я сейчас тебе еще раз популярно объясню». «Ну и тут все начинается. Придурок пытается схватить Киру за волосы, но я ему не позволяю». Отпихиваю его лапу, а веснушку толкаю в сторону. «Давай к нашим». Говорю быстро, очень надеясь, что она тут же сорвется на бег. Вздрогнув, она отскакивает и пускается бегом обратно к клубу. А мне в этот момент в челюсть прилетает. Больно, блядь. И больнее бывало, но от этого не легче. Завязывается драка». Ну, драка это можно назвать только на время, пока мы машем кулаками вдвоем с Багановым. А когда я валю его на землю и сажусь сверху, чтобы как успею поколотить, подключаются, естественно, его товарищи-приматы, и драка превращается в избиение меня. Рот наполняется кровью, нос и губы уже онемели, по спине ногами тоже прилетает. Главное продержаться, пока Веснушка позовет парней. И я очень надеюсь, что она по пути не встретит тех злобных сучек. «Чего же ты, не такой уже смелый, постол!» Брызжет слюной баганов. «Постол, блять! Это он сам придумал, дебил? Не помню, чтобы мне лепили такую кликуху. Мне удается извернуться и ухватить его за ногу дернуть на себя и повалить на землю, а потом хорошенько приложиться локтем придурку выше колена, прямо в середину мышцы. Там очень больно, по себе знаю. Феликс как-то научил, он с детства занимается единоборствами. И пока Баганов корчится, ухватившись за ногу Иоя, его вассалы старательно мстят, Тут я уже просто пытаюсь прикрыть голову и яйца, чтобы нафиг не отбили. Они бухие, и у нас не рыцарский турнир. Так что бить могут куда попало и как попало. А что это у нас тут за замес да без нас, а? Слышу крик Булкина. Вовремя, а то я уже вот-вот начну отключаться от боли. А ну идите к папочке желторотики Тоха влетает в толпу павианов, как пуля в мягкую обивку. Он так всегда делает. Самую гущу. Без страха и какой-либо осторожности. Особенно за друзей. А я думал, вечер так и будет унылым говном. Слышу совсем рядом ржач Радича. Но эти придурки его спасли, правда, Сём? Это уже Феликс. Да, воспитательные мероприятия могут быть весьма интересны. Пока парни начинают месилово с первокурсниками, я на локтях и коленях уползаю в сторону. Надо отдышаться и понять, ничего ли не сломано. Болит, блин, всё. Даже волосы, мне кажется. Марк. Слышу тихий всхлип рядом. Марк, ты как? Приоткрыв заплывающий глаз, вижу веснушку. Её всю трясёт, по щекам текут слёзы, испугалась бедная малышка. В норме, зайка, сейчас башка перестанет кружиться и к парням подтянусь. Опираюсь чуть на её плечо и встаю, ноги будто на мягком полу скалодрома, вязну немного. Марк, давай вали, тебя потрепали в выбритке. Говорит Феликс, спиная одного из желторотых ногой в спину. Мы тут сами. Повеселился, дай другим. Да, Веснушка, увози бравого гусара. Поддакивает ему Булкин. Я вообще-то не согласен, но Кира проявляет настойчивость и утаскивает меня в сторону парковки. Ладно, парни справятся, а её надо отсюда увозить. А то испугалась совсем девчонка. «Где ты живешь?» Спрашивает, затолкав меня в такси. долбаные вертолеты, хоть уже и не такие интенсивные, но все же кружат. Я называю адрес и откидываю голову на спинку сиденья. Надо прийти в себя, собрать мозги в кучу. Пальцы на руках и ногах двигаются нормально. Значит, ничего не сломано. И износа тоже беспрерывно не течёт. Повезло тоже целый. «Зачем тебе мой адрес, Веснушка?» Спрашиваю её, немного оклемавшись. «Домой тебя отвезти». Оборачивается с переднего сиденья. «А тебя кто отвезёт? Давай на свой разворачивай». «Нет уж, это в другую сторону, а к твоему дому мы уже подъезжаем». «И действительно». Такси паркуется возле забора жилкомплекса, где я живу. Кира вылезает и пытается помочь и мне выйти из машины. Но я ей этого не позволяю. Достаточно помощи, я и сам могу. Отдупляюсь уже, когда машина такси отъезжает и газует за угол. Остаёмся с Кирой вдвоём на улице. Холодно сегодня вечером. А я ещё и куртку в бою потерял пробирает до костей. «Я сейчас тебя до дома доведу и другую машину вызову», говорит Кира. «Смотрю на неё, дрожит, запахнув коротенькое пальтишко. Ноги голые, кроссовки без носков, а под пальто моя футболка только». «Ну уж нет». «Нет, Веснушка». Качаю головой. «Так не пойдёт». А в таком виде я тебя одну не отпущу. А сам-то в каком виде? Поджимает губы. Это будет не Кира, если не попытается надуться и сделать по-своему. Вот именно. Сейчас зайдем ко мне, я умоюсь и переоденусь. И тебе нужно надеть что-то. А потом я сам на такси тебя отвезу. Она хмурится, сомневаясь. Боится, что ли? Или просто вредничает. В конце концов, кто мне поможет обработать эти ужасные раны? Болезненно ухмыляюсь разбитыми губами и давлю на ее отзывчивость. Я так-то один живу, некому помочь. «Ну, если некому...» – поднимает брови. «Ладно, вроде бы еще не поздно, и бабушка не должна волноваться».